— И кто же покупатель? — терпеливо спрашивал Кадир, сидя под дулом пистолета, хоть оно и было направлено в пол. — Нейл Янг? — Нет, Кадир. Ситуация радикально изменилась. — Со значением сказал Давлад. — Я вижу. — не преминул вставить тот. — Главный покупатель — господин Бен Ладен. Оказав ему помощь, мы можем рассчитывать на существенную поддержку. — Мы? — выделил это слово Кадир. «Ты с исламистами? Ты уже воин газавата? Ты сотрудничаешь с международным террористом?» «Будь реалистом, Кадир! Это наш шанс!» Кадир закурил сигарету и по комнате потек сладковатый запах анаши, смешанный с табаком. Никто не мешал ему размышлять. «Я так понимаю, что это ультиматум!» произнес он, и ему не ответили. «С уходом Худайбердыева из демократического лагеря он практически перестанет существовать. Он и сейчас только воздушный шар, так что ты правда, Влад? Осталось выбирать, уходить из политики или примыкать ко второй ветви оппозиции. Пока туда зовут», — добавил он. Еще несколько сладких затяжек. «Вы всерьез надеетесь разыграть эту карту со стратегическими играми?» «Не думаю, Кадир, рассудил Давлад. «Это дело Бен Ладена, но взамен мы получим кое-что существенное, и это поможет нам прийти к власти». «Надеетесь создать своего рода третий клан или коалицию исламского толка? Не очень я в это верю». «Пауза. Ладно, что требуется лично от меня». «Мы вернемся к Азиму Гузару и там обсудим наши планы», — сказал Вазех, «Но вначале я должен убедиться в вашей лояльности. Встаньте ко мне спиной, оба», — скомандовал он, дирижируя пистолетом. Давлад и кадир повернулись лицом к окну. Под их ногами лежал лицом вниз мерзок Удзимов. За пыльными стеклами разгорался рассвет. Возах наклонился, положил на пол пистолет, изъятый у Кудзимова, и подтолкнул его вперед. «Сначала ты, да, Влад, подними пистолет и докажи, что ты стал воином ислама и готов подтвердить это кровью. Если ты не хочешь пролить кровь врага, я пролью твою собственную». Худайбердыев медленно наклонился и поднял оружие. «Теперь я знаю». «Как становится палачом», — подумал он, — «это бывает очень просто». Бывший демократический журналист вскинул руку и выстрелил в голову лежащему перед ним человеку. Он также медленно положил ПМ на журнальный столик и на негнущихся ногах подошел к креслу, сел в него. Быстрее, Кадзир! Выстрел громкий, соседи вызовут милицию. Стреляй и поехали!» Вазах был доволен, но он от души уважал этих двоих людей, и теперь они были в одном лагере с ним. Все равно он уже холодный. Из-под головы Кудимова расползались в стороны ручейки крови. Кадзир по-деловому быстро взял горячий пистолет левой рукой, переложил в правую и из-под руки выстрелил себе за спину. Пуля, попавшая в Азеху в левое подреберье, выбросила его в коридор. Боевик ударился о стену и свалился на пол. Заместитель министра мгновенно развернулся и произвел еще один выстрел, снова попав в грудь. Тело вздрогнуло. Худайбердыев смотрел на своего друга, широко раскрыв глаза. Кадир Савдо, с белыми от ненависти зрачками, разрядил ему в грудь остаток обоймы. «Тварь!» Это была эпитафия бывшему другу и руководителю, которому он верил как себе все последние годы. «Зря!» — услышал он за спиной. «Надо контрольный выстрел делать в голову и не забывать о бронежилетах». «У меня теперь две недели синяки не сойдут». Вазех, в разорванной выстрелами рубахе стоял в коридоре и целился Кадзиру в лоб. Уходя из-под выстрела, Кадир моментально отшатнулся в сторону, в другую и бросился в окно, укрыв локтями голову. Прозвучало два выстрела, звон стекла, тяжелое в утренней тишине падение тела на сухую землю. возах вложил второй пистолет в руку Худайбердыева, поднял с пола две лишние гильзы, пули от которых застряли в его бронежилете. Теперь все в порядке, в руке замминистра внутренних дел остался пистолет, из которого убит его сотрудник Мерзок димов и Сере Пятник по партии до да Влад Худейбердыев. В свою очередь Худейбердыев держит оружие, выстрелы из которого выбросили Кадира Савдо из окна. Ничего удивительного, кинжальная перестрелка. Возак спустился по лестнице, вышел налево из подъезда и пошел под окнами. Минуя тело бывшего замминистра, он убедился, что обе пули попали в цель. Его беспокоило только то, что его джип был слишком заметной машиной в полумиллионном городе Душанбе. Но господин Бен Ладен наказал ему действовать без оглядки.